иногда колет тайком от л не выключала магнитофон. в ее голове зародилась смутная мысль что ей может понадобиться доказательство что если у нее будет кассета она сможет уговорить л на любую сделку или что пока колет не будет дома л опрометчиво сознается в преступлении хотя и не знала в каком колет В новом тысячелетии я собираюсь управлять твоими делами еще эффективнее. Буду ставить тебе ежемесячные цели. Пришло время для свободного полета мысли. Не вижу, почему бы тебе не повысить продуктивность по меньшей мере на 10%. Ты теперь спишь по ночам, верно? Может, я смогу играть более активную роль? Например, перехватывать лишних клиентов... Только те, кто хочет узнать будущее. В конце концов, ты ведь на самом деле не можешь предсказывать будущее. Карты его не знают. Эллисон Большинство людей будущее не интересует. Они хотят знать все о настоящем. Хотят, чтобы им сказали, что они все делают правильно. Колет, мне никогда никто не говорил, что я все делаю правильно. Ни в Бронсбери, ни в других местах. Эллисон, ты не ощущала, что тебе помогают? Никакого эмоционального руководства? Колет, нет. Эллисон, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что ты слишком старалась верить. Люди не могут поверить во все сразу. Над этим надо работать. Колет, Гэвин считал, что все это жульничество. Но с другой стороны, Гэвин же был дураком. Эллисон, знаешь, ты до сих пор много о нем говоришь. Колет, вовсе нет. Я никогда о нем не говорю. Элисон. Колет, никогда. Ладно, ладно, согласилась Эл. Если хочешь, будем учиться. С чего начнем? С карт. «Или с рук?» «С рук?» «Хорошо». Но пять минут спустя колец сказала, «Я не вижу линий, Эл. По-моему, у меня глаза слабеют». Эл промолчала. «Может, мне носить контактные линзы? Очки мне не идут. Можешь смотреть через лупу? Клиентам все равно». «Вообще-то так им даже кажется, что ты полностью отрабатываешь гонорар». Они попробовали еще раз. «Не пытайся поведать мне мое будущее», — наставляла Эл. «Не будем пока об этом. Возьми меня за левую руку». На ней написан мой характер. «Способности, данные мне от рождения». «Можно увидеть весь мой нераскрытый потенциал». Твоя работа — предупредить меня о нем. Коля держала ее руку двумя пальцами, словно что-то противное. Она посмотрела на ладонь, потом снова на Элисон. Давай, — подбодрила Эл. — Ты мой характер знаешь? — Или говоришь, что знаешь? Ты все время говоришь о моем характере? — И ты знаешь мой потенциал? — Ты только что составила мой бизнес-план. — Не знаю, — сказала колет Даже глядя в лупу, я ни черта не разбираю. — Тогда попробуем лучше с картами, — предложила Эл. — Как ты знаешь, для этого надо выучить значение 78 карт и всех основных комбинаций, поэтому у тебя будет много домашней работы. Ты знаешь основы? Наверняка успел ухватить суть. — Трефы управляют знаками огня. Ты ведь знаешь знаки Зодиака? Червы управляют водой, бубны землей. Бубны ритмы земли. Легко запомнить, сказала Колет. Но почему черви управляют водой? Второ, сказала Эл, черви это кубки. Так что все логично. Трефы это жезлы, бубны пентакли. пики мечи. Колет. Неловко тасовала колоду, карты выпадали, и она резала пальца края, словно таро кусали ее. Эл научила ее раскладом решение и кельтский крест. Она перевернула старшие арканы, чтобы подруга могла выучить их значение одно за другим. Но Колет никак не могла уловить суть. Она была прилежной и добросовестной, но дальше картинок ничего не видела. Рак выползает из пруда. Зачем? Мужчина в нелепой шляпе стоит на краю обрыва. За спиной у него узелок с пожитками, собака кусает его за бедро. Куда он направляется? Почему не чувствует зубов пса? Женщина раскрывает пасть льву. Похоже, она довольна жизнью. В воздухе витает заговор. — О чем говорит тебе эта карта? — спросила Эл. — Нет, не смотри на меня в поисках ответа. Закрой глаза. — Что ты чувствуешь? Ничего, отрезала Колет, а что я должна чувствовать? Когда я работаю с Таро, то обычно чувствую, будто мою голову вскрыли консервным ножом. Колет бросила карты. Пожалуй, я не буду менять профессию, сказала она. Очень мудро согласилась Эл. Она не могла объяснить, Колет, каково гадать для клиента. Пусть даже это всего лишь психология. Ты открываешь рот и не знаешь, какие слова услышишь. Не знаешь даже, когда закончится предложение. Ты ничего не знаешь. А потом внезапно узнаешь. Ты идешь вслепую. И натыкаешься прямо на правду. В новом тысячелетии колет собиралась вытащить Эл из дешевых районов, где на парковках стоят мусорные баки, чипсы въелись в ковры и светят люминесцентные лампы. Она мечтала увидеть ее в больших чистых залах, С бригадами профессиональных осветителей и звукооператоров она ненавидела доступность общественных залов, где субботними вечерами травили байки подвыпившие комики и в воздухе висели взрывы сального смеха. Ее тошнило от потертых стульев, липких от пива, а то и чего похуже. Ей была отвратительная мысль о том, что Эл настраивается на мир иной в какой-нибудь паршивой кладовке, нередко в компании жестяного ведра и швабры, Она сказала, мне не нравится, когда ты выступаешь в спортзале или в бильярдном клубе. Мне не нравятся типы, которые приходят на твои представления. Хорошо бы перебраться на южное побережье, в аккуратненькие отреставрированные театры. Везде позолота и красный плюш, где на тебя соберутся и портер, и амфитеатр, и билетаж с балконами. На Адмирал-драйв пробивались первые крокусы. Яркие вспышки в сочной траве, кирпичные стены Маунт-Баттонов и Фробишеров были влажными, черепичные крыши лоснились от апрельского дождя. Эл была права, когда сказала, что у тех, кто живет у подножия холма, будут проблемы с сыростью. Газоны хлюпали у них под ногами, во внутренних двориках пузырилось болото. По ночам мигало освещение, словно все соседи крались из дома в дом, воруя чужие игровые приставки и dvd проигрывателей